Глава 17. Второе дно. Хлынул сверкающий ливень, и весь зал потонул в грандиозном шлейфе чужой воли. В первые секунды Лиза смолодушничала и зажмурилась. Но сразу же княжна распахивает огромные глаза и впивается взглядом в Арсения. Она не может, она не хочет отвернуться. Внутри юноши усиливается яркое золотое свечение. Оно словно пахнет изысканными цветами и летом. Оно затопляет сердце и вызывает бушующий восторг. «Что за мать!» – доносится до ее ушей ошеломленный шепот кота. Скрипят ножки отодвигаемых от стола стульев. Фрактал ухаря улавливает все эти звуки, но они проносятся мимо сознания. Лиза в замешательстве. Это не энергетический выброс, не всплеск атакующих сил, не искусственное давление, не ментальное вмешательство. Это могучий дух, железная человеческая воля, сильнейшая, невозможная и в то же время прекрасная. Она наполняет ресторан вокруг и освещает людские сердца, словно солнце. Раздается звон разбитой посуды. Официантка уронила тарелку с супом, но девушка будто забыла о своих обязанностях, Стоит и смотрит на Беркутова, теребя фартук. Не только она. Женщины и мужчины в большом зале невольно оглядываются на Арсения. Люди чувствуют странное волнение. Люди чувствуют силу. Будь они ближе к ее эпицентру, могли бы потерять сознание. Элиза сейчас близка к Арсению, как никто другой. Все ее тело трепещет, но она не ежится, не нервничает. Наоборот. Ей хочется наслаждаться, купаясь в воплощении гениальности и физической харизмы. Слепой кот пружинисто вскакивает с места. Одна нога там, вторая здесь, под с арсением стола. Старая закалка бойца имперского спецподразделения дает о себе знать. В малом зале его морщинистое лицо вытягивается, сухое тело в костюме слабо качнулось. Лиза видит, что ветеран не смог отстранить все вектора магнетизма и тоже попал под влияние Беркутова. Тоже невольно восхитился им. «Все хорошо, Елизавета Артемовна?» спрашивает кот с голосом. «Да, слепой кот, спасибо». Натужно улыбается Лиза, хотя не уверена в сказанном. Но она не хочет, чтобы на Арсения напали, ведь они не закончили разговор. И вообще, как обладатель столь чудесного внутреннего света может быть злодеем? — Точно. Судя по тому, что плещется вокруг нас, сам я не уверен в намерениях молодого сударя. Арсений приподнимает бровь, но ничего не отвечает, только с любопытством смотрит на кота. — Это никакая не атака, — произносит Лиза, а демонстрация, — подсказывает Беркутов. — Не волнуйтесь, уважаемый, она закончилась. Сейчас я начну сдерживаться, как обычно. В следующее мгновение будто весь белый свет померк. В мире осталось только одно красочное пятнышко. Внутри Арсения, его астральное тело. Подошедший крокодил Али спрашивает. «А чего вскочил, Котя?» Он в предвкушении бьет по полу хвостом, торчащим из предусмотрительно вырезанного отверстия в брюках. «Драться!» Старый спецназовец внимательно смотрит на Беркутова. И вовсе не глазами. «Это не повторится?» «Что это?» — усмехается Арсений. «Если бы я знал!» — фыркает кот. «Ясно, вы про мою ауру. Пожалуй, больше смысла в этом нет». Слепой кот все еще топчется, поворачивает голову то на Лизу, то снова на Арсения. «Котя, так драться!» Огромный Али нависает над Арсением и распахивает чудовищную пасть. Беркутов никак не реагирует, не пугается, только слегка морщится, явно из-за запаха из крокодилево рта. «Сударь, вы бы зубы почистили!» И, пожалуйста, отойдите на допустимое расстояние, иначе ваша красивая шкура пойдет на материал для моих новых осенних сапог. Чешуя нынче в моде. Не недумевает Али. Пасть также висит над плечом Беркутова, также раскрыто. А потом неожиданно она захлопывается. С щелчком. Лиза успевает увидеть, как рука Арсения быстро мелькает вверх, сам он одновременно привстает. В следующее мгновение и юноша уже сидит, а рот Али закрыт. Экономное точное движение. Легкий шлепок по зеленой трубе. Так хотя бы не зловонит. Объясняет Арсений, равнодушно обращаясь исключительно к Лизе. Но вынужден предупредить. Объявленная мною санкция скоро вступит в силу. Лучше бы вашему защитнику не вторгаться в мое личное пространство. Тогда мой сапожник останется без заказа. Али немного растерян. Не от скорости парня, а от его смелости. Багровые глаза ветерана-крокодила вспыхивают с угрозой. Огромная лапа раскрывает когтистые пальцы. А Арсений даже не реагирует. Само бесстрашие. «Не сметь!» Громко говорит Лиза и тут же добавляет более спокойным тоном. «Али Ашотович, отойдите, пожалуйста, от Арсения Всеволодовича. Угрозы мне он не несет». Подтягивается, наконец, и старый ветеран. «Отбой, животина! Ложная тревога!» Остужает товарища слепой кот. «Извините, Елизавета Артемовна, хорошего вечера». Медленно, то и дело оборачиваясь, ветераны уходят за свой стол. Ситуация в ресторане успокаивается. Официантка собирает с пола глиняные черепки, посетители уже вернулись к блюдам и разговорам. Хотя взгляды на Арсения все так же бросают, особенно женщины. Лиза переводит дух, она слишком впечатлилась. Сердце до сих пор колотится учащенно, сама она дышит, как загнанный зайчонок. Княжна и Арсений молча смотрят друг другу в глаза. Лиза даже чувствует от противостояния взгляда в странное физическое удовольствие. В этом году на вокзале в Твери произошел взрыв артефакта Пика Сириуса. Вдруг говорит Арсений. Неверная перевалка военного груза между железнодорожными платформами накрыла десяток кварталов. Я как раз прогуливался там неподалеку. Сперва княжна не понимает, а потом удивленно спрашивает «Вы живо-мутант?» «Может статься. Что вы видите?» «Сильный дух», — не обдумав, говорит Лиза, а потом уточняет результаты наблюдения более точной терминологией. «Ваше астральное тело в разы больше, чем у любого другого человека. Гладкая, без оболочка, содержание кажется идеальным, а огромный ореол наполняет янтарное пламя». Арсений кивает без удивления. Я быстро учусь. Очень быстро. А также могу усиливать направленные в мою сторону чувства у других людей. Мое здоровье и выносливость на самом пике возможностей человека моего возраста. Это все, по-видимому, следствие сверхразвитого астрального тела и души, если по-простому». Лиза задумывается, коснувшись двумя пальцами подбородка. «И правда, живо мутация объяснила бы гениальность Арсения, а также то, что он развеял пресловутую Яку Ричарда. Ведь сам Арсений только что внушал не меньший трепет ей, Демонику, с десятком фракталов. Зло ли этот светловолосый юноша? Категорически нет. Лиза не видит в Арсении ни мартида, энергию хаоса, ни фракталов Демоника. Только живоколодцы и физическую харизму сильного духа. Этот человек талантлив, уникален и гениален. Но если рассказать маме Софии, она захочет его использовать в борьбе с хаосом. И далеко не факт, что Арсению понравится. Не факт, что он переживет сотрудничество с мамой. Как же быть? Как? Лиза погрузилась в себя. На гладком лбу возникла задумчивая морщинка. Интересно, по какому поводу тяжелая мыслительная работа? Бросаю взгляд на слепого кота, ну и имечка. Дедуля явно ощущал мой магнетизм, если вообще не видел волны внутренним зрением, как Лиза. Теперь понятно, для чего он здесь. А вот второй зеленый уволень под вопросом. Разве что подслушивает нас. У крокодилов ведь слух очень хороший, лучше, чем у любых других присмыкающихся. Повезло мне с той аварией в Твери. Артефакт взорвался поздней весной. Я прибыл в тело Арсения летом. Так что, возможно, княгиня София купится. Если да... «Мне больше не нужно будет прятать магнетизм от Лизы». На меня поглядывают гости большого зала. Представляю их ощущения. Для них я резко стал неотразимым, так и тянет посмотреть еще раз. Столики в Ермаке заказные. Имена всех этих людей есть в базе ресторана. Поручу СБ проверить гостей, просмотреть личные дела на странности в поведении за последний год. Мятежники ведь вполне могут затеряться и среди посетителей». А раз они ощутили мой магнетизм, то и меня могли раскусить. Предосторожность не лишняя. Береженого отец-император бережет. Между залами возникает какая-то возня. Но что там еще? Ого! Это же Астерия в обтягивающем красном платье и Никита Дубровский, один из друзей Анфисы. Вовремя эти двое. Нечего сказать. Ваша сестра пришла. Уведомляю Лизу, поднимаясь из-за стола. Встреча ее сиятельства. Княжна удивленно озирается. Подхожу к промежуточной зоне ресторана. Администраторша настойчиво указывает Астерии в сторону большого зала. Что-то вежливо внушает, но красноволосая княжна никак не реагирует на девушку. Застыв величественным триумфальным столпом, стоит на месте и смотрит прямо мне в глаза, пока приближаюсь. Таисия, все в порядке. Отпускаю администратора. Это мои гости, пускай и неожиданные. Хотел сказать, незваные, но не будем выставлять на показ чужое грязное белье. «Как скажете, Арсений Всеволодович?» Шустро наклоняется девушка и отходит к дверям. «Встречать новых клиентов. Работа кипит, некогда телиться». «Какая встреча, Астерия Артемовна!» Громко говорю. «Киит, и ты здесь?» По лицу Никита не скажет, что он рад присутствовать в фишенебельном ресторане. «Привет, Сень». «Бурчит Витязь». «Арсений Всеволодович?» Невозмутимо кивает Астерия и бросает взгляд на оглядывающуюся сестру. «Ужинаете? Хотите присоединиться? По глазам вижу, ох, как хочет». «Боюсь помешать?» Все же родители царицы Поля вдолбили в дочку термин «приличие». Пускай природная наглость частенько помутняет ей рассудок. «Не бойтесь, мы закончили основной разговор». Ее глаза вспыхивают. «Тогда спасибо за приглашение». Пока все втроем усаживаемся, коротко поясняю Лизе. «Позвал к нашему столу вашу сестру со спутником». «Вот как». Лиза смотрит на Астерию без большой радости на лице. «Мы же закончили обсуждение?» «Уточняю, чтобы претензий ко мне не было». «Да-да, Арсений Всеволодович». Послушно кивает старшая княжна. Судя по ее горящему взгляду, претензии у Лизы есть, но явно не ко мне, а к родственнице. «В общем, так и задумано». Пускай Астерии достаются все шишки, а то, похоже, тоже взяла моду приглядывать за мной. Мало мне шпионов. «Ваше сиятельство!» Здоровается Никита с Лизой и тут же без перехода с надеждой «Что пьете?» «Морс», отвечаю, «Налить?» «Или можете заказать вина. Угощаю». «Я не пью, спасибо». Астерия надменно выпячивает пышную грудь. «А я бы смочил горло». Никита щелчком пальцев подзывает официантку. Астерия, пойдем-ка припудрим носики. Лиза плавно поднимается со стула и цокает каблучками в сторону уборной, не оборачиваясь. У второй княжны не остается выбора. Как только они удаляются, я накидываюсь на Никиту, смакующего морс, за неимением пока вина. Ну и что все это значит, Кит? Я не знаю, пожимает он плечами. Сказала дела грона, одеться прилично, и лететь мухой в ресторан вот и весь сказ. Ерундистика полная. «Какой еще мухой? Зачем слушаешься, кого попало? Ты не ее вассал, вообще в курсе?» «Спасибо, что напомнил, Ларс. Зато меньше на тренировках достанется. Может быть». Сомнением произносит он, попивая напиток. И через секунду... «Хотя кого я обманываю?» «Эх, где же мое вино?» «Я только пришла». Пудры на носу пока хватает. Астерия, скрестив руки, встает у стены. Подойдя к зеркалу, Лиза достает из сумочки пудреницу, раскрывает позолоченную крышку и пуховкой пробегается по розовым щечкам. Ммм, странно. Откуда розоватость? Еще не оттаяла от магнетизма Арсения? И правда, пульс до сих пор скачет. Я жду объяснений, сестра. Строгим голосом говорит пепельноволосая княжна. Астра вздыхает. «Лучше не ерепениться, целее останешься». «Завтра первая игра, бездарей Беркутова с другой ватагой». «И?» «Мне нужна сегодня очная встреча с Беркутовым, чтобы использовать его игру». И как будто что-то почувствовав, Лиза отворачивается от зеркала и вглядывается ей в глаза. «Использовать для чего?» «Это касается только моего клуба». «Уклончиво». «Астра». Астерия вздрагивает. У Лизы такой тон, словно посягнули на ее собственность. «Я хочу испытать Салак из грома. Хочу, чтобы завтра их разгромили. Жестоко разнесли с избиениями». Лиза округляет глаза, и Астерия спешит пояснить. «Теперь они наш филиал. Теперь они Красный замок. А значит, я должна удостовериться в их надежности». «Позорникам не место в замке. Если змеи не справятся и разбегутся всего лишь из-за одного проигрыша, то лучше, чтобы это произошло до начала сезона. Иначе потом мы в замке со стыда сгорим. Складывая пудреницу в сумочку, Лиза молчит, обдумывая сказанное. «Это единственная причина твоего сегодняшнего вторжения?» «Да», — кивает княжна. «Лучше бы это было так. Старшая княжна смотрит красноволосой в глаза и делает шаг навстречу. Для тебя же лучше». Астерия хмурится, чуть наклонив голову, лишь бы не пересекаться прямыми взглядами. Лиза проходит мимо сестры с мыслью, «Надеюсь, она не врет. Ни мне, ни себе». Девушки возвращаются. Лиза освежилась и похорошела, а Астерия — это... Астерия. Растрепанная красная грива спускается пожаром на плечи, лицо серьезное и хмурое, губы даже не припорошены помадой, Да и им и не нужно. И так горят алым, словно обмакнутые в свежей крови. Тема прибытия Астерии не откладывается в долгий ящик. Пока Никита катает во рту венок, Нежна расписывает свое видение завтрашнего матча. Очень забавно звучат ее директивы. «Судьи будут от замка, от головного корпуса». «Вот как?» Усмехаясь, приподняв полупустой бокал и смотря на светское стекло. «Игроки тоже частично». Пару штурмовиков я выделю из витязей. Основание. Продолжаю усмехаться, поставив бокал на стол. Лиза поспешно вставляет: Арсений, если вы против, только скажите. Тишина над столом. Незваные гости в легком шоке. Даже у Никиты из распахнутого рта чуть не полилось вино, лицо Астерии вытягивается. Арсений, уже значит: Ой, Всеволодович! Опомнилась Лиза, и виновато смотрит на меня. «Простите за фамильярность». Моя ухмылка превращается в искреннюю улыбку. «Дорогая Елизавета Артемовна, вы лично называйте меня хоть милой Мишка, не обижусь». В тишине раздается громкий фырк. «Обращаюсь к его исполнителю». «И все же хотел бы услышать причину вашего желания вмешаться в матч, Астерия Артемовна». «Ну что, у вас завтра за соперники?» «Очередной фырк». «Ватага неполная». «Атаман в тюрьме, остальные из стартового состава на общественных работах. Мне со своей стороны не хочется, чтобы в моем замке, пускай и в филиале, играли салаги. Поэтому я предлагаю настоящее испытание. Или вы боитесь, что ваши товарищи не выдержат жестокой игры?» Астерия, окрик умнички сестры. А мне уже смешно от этих детских наездов. «На слабо я еще не велся, ага». «Да к тому же это претенциозное «мой замок».» Но зерно смысла есть в словах Астерии. «Мне не нужна легкая победа. Даже победа не сильно нужна, если честно. Речь именно про завтра, понятно. Ватагу нужно испытать, заставить ребят пролить пот и кровь. И если после этого они останутся в клубе, мы действительно чего-то добьемся в лиге». «Как скажете, Астерия Артемовна, хиваю?» «Я думаю, завтрашняя игра и для вас будет уроком, так что приходите посмотреть». Княжна задумывается, но ничего не перехватывает, и в ее глазах разгорается победный огонь. Уже считает Змеев раздавленными. «Ну-ну». «Только больше вмешательств с вашей стороны в Клуб Змеев я не потерплю». «Резко говорю». «Это первый и последний раз, когда вам дано разрешение. Я понятно изъясняюсь?» «Она немного теряется». «Да, думаю, понятно. Ну, пора закругляться». И Лиза что-то загрустила, бросив взгляд на часы. «Кстати, Елизавета Артемовна, обращаюсь к печальной княжне. У меня завалялась пара билетов на концерт «Лиловых бутат» на сегодняшний вечер». «Лиловых бутат?» Чуть ли не подпрыгивает на месте Лиза. «Это же моя любимая группа». «Ага, я знаю, ваше сиятельство. Уж я знаю». «Каюсь, я заранее выяснил это у вашего брата Дмитрия. Не хотел вас звать, пока не закончим дела, чтобы вы не подумали, что я хочу подкупить ваше честное мнение». Скромно улыбаюсь. «Выступление через сорок минут, мы успеем». «Тогда пойдемте?» Обычно скромная княжна сейчас почти хлопает в ладоши. «Мы и уходим», оставив мрачную астерию с пьющим в одиночку Никитой. Едва Беркутов уводит счастливую до ума помрачения Лизу, Астерия подскакивает и, взметнув юбку платья красным шлейфом, срывается к слепому коту с Али. Ветераны уже встали и тоже направились к выходу. Дайте угадаю, перегораживает им дорогу Астерия. Тоже идете на концерт? Однако да. Кивает Али, слизывая с клыков после вкуса, после чехахбили в остром соусе. Слушать музыку. И билеты у вас есть? А как же? Вставляет слепой кот. София нам передала их еще в особняке. Княгиня заранее знала программу молодых. Дайте один. Настойчиво протягивает руку Астерия. Там вас не нужно целых двое. Не можем, отчеканивает слепой кот. Я слежу за векторами странной ауры парня, а она очень странная, хоть и безобидная на первый взгляд. Али же слушает их разговоры. «Романтично, однако. Умиляется огромная зеленая морда мутанта. Милая парочка. Очень. Хотя парня и наглый». Астерия раздражается еще больше, но поделать ничего не может. «Хорошо. Извините за задержку». Назад к столу Астра возвращается с понурой головой. Никита поднимает ословевшие глаза на своего атамана. «Атаман, как дела? Дела, то есть?» никак. И делать тоже никак. Тяжело бахается она на стол. Бутылка вина стоит прямо перед ее глазами. «Налей мне тоже, что ли?»